Чиновник оказался самым обыкновенным серого вида человечком. «Крепыш!» — окрестил его Рогачев с первого взгляда. «Тот и впрямь двигался стремительно, но если у больших фактурных мужчин такая стремительность называется спортивностью и силой, то у таких вот крепких, невысоких, сбитней, представителей сильной половины человечества, она выглядит именно как юркость, И смотрится, впрочем, вполне аутентично и предсказуемо. Он подошел к Рогачеву сразу, как только тот поднялся по лестнице одного из входов знаменитого римского парка Вилла боргезе Протянул руку, представился. — Ваш тезка, Петр, пройдемся? Рогачев кивнул, и они медленно пошли вперед по одной из бесчисленных парковых аллей, усыпанных мелким бурым гравием. Теска начал первым. «Не хочу ходить вокруг да около. Скажу сразу. Нас интересует информация о вашем компаньоне Хроновском». Рогачев остановился и в упор поглядел на своего собеседника. «А не кажется вам, что вы перегибаете палку, стараясь сделать из совладельца крупнейшей в стране нефтяной компании осведомителя? Чем же вы намерены мне платить?» Ведь я слышал, что подобные услуги оплачиваются, не так ли? Но со мной как раз тот самый случай, когда я сам могу заплатить вам за то, чтобы вы оставили меня в покое». Чиновник Петр досадливо поморщился, пожал плечами и достал из внутреннего кармана пиджака свое удостоверение. Рогачев прочел на обложке «Администрация президента». «Это я вам так просто показал, чтобы вы понимали» кто именно заинтересован в вашей помощи. «Удостоверение опричника — это не доказательство!» Тезка с удивлением поглядел на Рогачева так, словно впервые его увидел. «А что же, по-вашему, может являться доказательством? Мне у него...» — он ткнул пальцем в небо. «Письмо, что ли, просить с подписью? Вы меня просто послушайте внимательно!» А уж потом сами для себя решите, соглашаться или нет. Пойдет?» Рогачев кивнул. «Ну так вот», — продолжил человек с удостоверением, «я приехал сюда специально для того, чтобы передать вам следующее. Хроновский начинает действовать кое-кому на нервы, причем довольно сильно. Не тем он занимается, по нашему мнению. Лезет не в свой огород. Фонды создает, молодежные движения — Словом, всерьез решил сыграть в политические шахматы. Зарвался. Рогачев перебил его. Я могу поговорить с ним. Могу сказать, чтобы он остановился. И поверьте меня, он послушает. Чиновник лишь с улыбкой покачал головой. Нет, вас он не послушает. Он вообще никого не станет слушать. Такой уж он человек. Мы за ним очень давно наблюдаем и имеем представление о том, что он из себя представляет. Берега он давно потерял. Но, тезка говорил почти шепотом, так что Рогачев даже затаил дыхание, чтобы расслышать и ничего не пропустить. Вы-то ведь человек разумный и даже более чем. Вы-то понимаете, что не надо испытывать терпение. Он вновь ткнул указательным пальцем вверх, и мы вам предлагаем альтернативу. «Альтернативу чему?» «Тому, что может с вами случиться в случае, если Хроновский будет изолирован». Рогачев всплеснул руками. «Что значит изолирован? Вы хотите сказать, что Бориса посадит?» Чиновник ответил прежним полушепотом. «Я повторяю, он как козел, который лезет в чужой огород, а за это козла наказывают в присутствии других, чтобы всем сразу было понятно». «Здесь нечего делать», — Рогачев вновь поморщился. «Не могли бы вы все-таки избегать ваших аллегорий? Как-то, мягко говоря, необычно, когда человека с состоянием в несколько миллиардов долларов называют козлом. Хорошо, тогда прямым текстом говорю. Если он выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, то сядет в тюрьму и надолго». Так надолго, что, возможно, и не выйдет оттуда вовсе. Рогачев кивнул. «Понятно. Кто же захочет делиться? Мне это хорошо известно. А какие у вас планы насчет компании?» Юксон перестанет существовать, Петр. «Ведь вы прекрасно знаете, кому Хроновский собирается продать долю бизнеса». «Не понимаю, о чем вы?» «Да все вы прекрасно понимаете. Американцам вот кому». Ресурсами страны торговать нельзя, это преступление Налогов Юксон не платит, и вы играете во всем этом не последнюю роль Думаете, в Италии отсидеться? Это можно, но зачем вам становиться невозвращенцем? Вы же незавербованный завербованный ЦРУ Березовский, которого мы просто выкинули из России, как паршивую овцу Вы нормальный гражданин, семья у вас замечательная, бизнес серьезный «Что вы все ходите вокруг да около. Вы мне прямо скажите, чего вам нужно от меня? Какие у вас гарантии? Я не чувствую себя слабым, поверьте, и меня придется заинтересовать чем-то совершенно особенным. И вообще я не понимаю, с чего вы взяли, что я стану стучать на собственного компаньона и друга, которого знаю уже лет 20. Чиновник вежливо захихикал, прикрыв рот рукой. «Да никакой он вам не друг». Мне-то уж не говорите ерунды, а то, что я вам предлагаю, вовсе не на безвозмездной основе находится. Во-первых, вас никто не тронет. Можете въезжать, выезжать, заниматься бизнесом, словом, жить как жили. Это тот минимум, который, если вдуматься, вовсе минимумом не является, как не является минимумом свобода. Если есть во-первых, то есть и во-вторых, не так ли? Да, чиновник, испытывающий, поглядел на Рогачева. Есть и во-вторых. И что же это? Возможность. Простите, я перестал вас понимать. Возможность купить себе билет в новую жизнь. Вас сложно чем-либо удивить, я понимаю, но если вы уступите свою долю Юксона государству и поможете перевести оставшиеся активы в государственную собственность, то вам будет предложено место, которое даст право иметь вот такое же удостоверение, как у меня. Что вы на это скажете?» Рогачев медлил с ответом, тянул время. Вероятность такого конца Юксона никто не прогнозировал, но он, Петр Рогачев, всегда помнил, что играть в игры с государством Занятие для идиотов, а он таковым не являлся. У меня будет время подумать. А я и не тороплюсь окончательным ответом по второму пункту. Понимаю, что это тяжело, но по первому вам необходимо дать ответ прямо сейчас. Рогачев вдруг разозлился. Вспомнил самодовольное лицо Бориса его ироничную ухмылку и слова «Ты, Петь, словно моя тень, и никто, кроме меня, тебя не видит». Неожиданно всплыла какая-то прошлая студенческая обида. На третьем курсе в Губкино Хроновский увел девушку Рогачева, на которой тот планировал жениться. Увел просто так, на месяц поиграться, а потом бросил ее. Он вообще людей всегда вот так бросал. С легкости, сволочь. — подумал Петр. — Ну его к чертовой матери в самом деле. Чем я рискую? — И на верность я ему не присягал. Тоже мне царь Соломон нашелся. Рогачев еще раз схватился за переносицу, яростно потер ее пальцами, так словно совсем собирался оторвать собственный нос, и ответил, «Я согласен».